Страница 529. Письмо 120. Александре Андреевне Толстой. 1859 год. Июня 12. Ясная поляна. Как я рад и благодарен был за ваше письмо, милый друг бабушка, а недели две не писал именно от того, что был рад, и скверный эгоист успокоился. Чего же еще надо? Еще и то, что я знаю, а вы теперь так далеко... Это мне немного грустно. Примечание второе. Знаете, какое чувство возбуждают во мне ваши письма? Некоторые, как последние, в которых вы обращаете меня, как будто я ребенок больной и не умеющий говорить, и я болен, у меня болит грудь, вы меня жалеете, любите, хотите помочь и примачиваете бальзамом и гладите мне голову. Я вам благодарен. Мне хочется плакать и целовать ваши руки за вашу любовь и ласку и участие. Но у меня не тут болит, и сказать я не умею и не могу вам. Я все живу в деревне. В Троицу не пошел отдел, который, как ни противны мне, совсем обладели мной. Вы приняли слишком буквально то, что я разоряюсь. Я не могу разориться, потому что один и умею, с гордостью говорю, сам заработать свой хлеб. Я забавляюсь или скорее стараюсь отуманиться, забыться в занятиях делами, хлебопашеством, которое хотя я и люблю, а не умею, но недовольно сух, чтобы вести выгодно». Ежели бы вы были в России, я бы вам прислал сборник повестей Джордж Эллиот «Сцены из клерикальной жизни» Лондон, 1858 год. Но теперь только прошу прочесть особенно исповедь Дженне, ее же повесть. Счастливые люди, которые, как англичане, с молоком всасывают христианское учение в такой высокой, очищенной форме, как евангелический протестантизм. Вот и нравственная и религиозная книга, но которая мне очень понравилась и сделала сильное впечатление. Сильное солгал. Ничто уж на меня не производит сильного впечатления. Засох. «Ежели вам свободно и не скучно, напишите мне о себе, где вы, как устроились, какие новые и сильные впечатления. Вы способны, и всегда будете способны их чувствовать, только это не от того, от чего вы думаете, а от того, что вам Бог дал такую натуру, которой я, по крайней мере, не встречал другой. Прощайте, добрая милая помощница и просветительница, пожалуйста, еще и еще погладьте меня по голове». Потрите бальзамом. Хоть не тут болит, но очень хорошо мне от этого. Лев Толстой. 12 июня. Дни убавляются с нынешнего дня. А для меня без пользы и без счастья уже сколько убавилось дней. И все еще и еще убавляются. А все кажется, что на что-то можно бы их употребить. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Александра Андреевна Толстая уехала за границу. Конец примечаний.